Глава сороковая. Руслан. «Ты чего почти не пьешь? интересуется Олег, стреляя глазами в мой бокал. «В завязке, что ли?» — «Не хочу». «Или, может, пыло для тебя отстойное?» — ухмыляется криво. Он уже надрался. Полулёжа на диване випки, пафосно курит сигарету. Не знаю, с чем связано его дурное настроение, но он не перестает меня сегодня цеплять. Бедняга Глеб выступает в роли буферной зоны. Игнорируя очередной выпад друга, перевожу разговор на рабочую тему. «Ребята заключают контракт с одной крупной компанией. Серьезный проекты, и серьезные деньги. Я предлагаю им консультации у моих спецов, потому что реально могу им помочь в сфере финансов». Глеб сразу соглашается, благодарит. Олег, брызнув ядом, тоже. «Какое-то время треплемся ни о чем. В основном Глеб, конечно». Размякнув под влиянием спиртного, рассказывает, как со Светланкой и сынишком своим в тай летали. Фотки показывает. Листаю их в его телефоне, ощущая нечто напоминающее зависть. Год назад мы с Машей тоже отдыхать летали. Солнце, море, пляж, жаркие ночи. Умиротворение и уверенность, что никуда она от меня не денется. Тяжело сглотнув, возвращаю Глебу телефон и смотрю на свой. С минуты на минуту должен прийти фотоотчет. Под кожей начинается привычный зуд. Кончики пальцев покалывает от нетерпения. «У тебя смайер твоей как?» Вдруг спрашивает Олег. Лежа затылком на спинке дивана, смотрит на меня с ощуренным взглядом. «Никак. Расстались?» «Олег, за... «Угомонись уже!» — рявкает на него резников. «А чего я такого спросил?» Он же из-за нее с Машкой развелся. «Хочешь, чтобы я с тобой это обсудил?» «Серьезно?» — уточняю спокойно. Сам же закипаю. Чувствую нарастающее в грудной клетке давление, сжимаю руки в кулаки. «Он, сука, кто такой, чтобы своими грязными пальцами в моих ранах ковыряться?» «Я просто спросил. Интересно, как люди после развода живут?» подаётся вперед и, оперевшись локтями в свои колени, вскидывает на меня хмельной взгляд. «У Машки, говорят, все хорошо. Работа, мужик нормальный. А у тебя?» «Ты достал, блядь!» рычит на него Глеб. «Ты в своей семье разберись для начала!» Просекин, медленно поднявшись на ноги, забирает со стола бокал с вискарём и, пошатываясь, идет к выходу. «Все бабы, бляди!» Бросает напоследок и исчезает за закрытой дверью. «Не обращай на него внимания, он в последнее время сильно не в себе». «Не обращать?» Его слова, как капли кислоты, расползаются, сжигая все на своем пути. «Работа? Мужик нормальный?» «Он недавно узнал, что Ирка ему тоже рога наставляет», — проговаривает Глеб, чокаясь со мной бокалами. «Крышу сорвала. Видимо, не ожидал». «Что у них?» спрашиваю глухим голосом. все серьезно «Да, Ира развода требует». Олежка заортачился. «У Маши с родственником твоим что, отношения?» И тут Глеб ухмыляется. «Да так и хидно, что пороже вымазать вмазать хочется». Не торопясь, отпивает вискаря. Ставит бокал на стеклянный столик и закидывает в рот оливку. «А ты не поздно спохватился, брат». Скользнувший по коже мороз пускает по телу ледяную дрожь. «Отношения?» — выталкиваю из горла. «Если он сейчас скажет, что да, отношения, я сдохну на месте. Это будет значить, что все напрасно. Это будет конец». «Откуда мне знать?» — усмехается криво. «Я свечку не держал». «Но они вместе?» «Я не знаю. Серега со мной подробностями не делится, но они встречаются, да?» «Это настолько больно слышать, что в меня даже алкоголь не лезет». Откинувшись назад, растираю шею рукой. Обращаюсь взглядом к телефону. «Где фото, блядь, полночь скоро?» «Он нормальный мужик, Рус. Машу не обидит», — пытается успокоить Глеб. «Он и жену свою бывшую никогда не обижал». ты мне сейчас что втолковать хочешь чтобы я в покое ее оставил чтобы ты счастливой ей быть разрешил кромсает слова режет наживую без анестезии в месиво кровавая резко подаюсь вперед и упираюсь ладонями в стекло она не сможет без меня ясно ах ф логика тоже приближает ко мне свое лицо то есть ты без нее прекрасно живешь Блять, свою ефож, а Машка с каких-то херов тебя ждать должна! Где прекрасно, Глебос?» — врываюсь я. Кого я, фу? Ты же ни хрена не знаешь про меня. А ты что дергаешься? Ты же, сука, сам все к этому подвел. Обидел, быстренько развелся, теперь вон живешь в свое удовольствие. Миллионами ворочаешь, по Дубаем катаешься. Оставь ты ее в покое! Все не так. «Что вижу, то и говорю. Я ее верну». «Понял? Чтобы ты не думал, я ее никогда не отпускал. Она все еще моя жена. И да, блять, можешь ржать, но я ее люблю». «Так же, как Олег свою Иру?» — хмыкает он. «Мне поймать, что там у Олега с Ирой. Это их семья, пусть живут как хотят, но Маша будет со мной, и дети у нас будут, и...» «Она тебя не простит, Рус». Слова застревают в горле. Чувствую, как начинают гореть легкие. Хватаюсь за бокал. Не простит. Не простит. Твою мать, я ведь и сам это знаю. Не простит никогда и не вернется. И жить без меня научится. И другого полюбит. Забираю со стола телефон. Поднимаюсь и иду на выход. Ты куда? Окликает голос Глеба. Прости, Рус. Покурить. Кури здесь. Мотнув головой, вываливаюсь из випки. Олега нигде не видно. Наверное, девку решил себе снять. Плетусь по коридору. На ходу вынимаю из кармана сигареты. Где фото, блядь? Захожу в туалет, прикуриваю и набираю сафрона. «Вечер добрый», — отзывается он тут же. «А она еще не дома». «А где?» «Едет из клуба на такси». «Из какого клуба? Она одна?» «Не одна, Руслан Андреевич с Волковым». Удар под дых, сигарета в пальцах ломается. «Какой клуб? Фото из него будут?» «Нет», — отвечает сдержанно. «Это закрытый клуб. Я бы не смог туда попасть, ждал снаружи». «Закрытый? Что за клуб?» «На Тихоновской». Кровь бьет в голову, разом выбивая пробки. Перед глазами потная завеса, в ушах бахает пульс. Зверею в секунду. «Ты...» «Сафрон, сука! Ты почему сразу не позвонил?» Разворачиваюсь и толкаю дверь от себя так, что едва не расшибаю кому-то нос. Мужик начинает бухтеть, но сразу просекает, что сейчас ко мне лучше не вязаться. «Виноват», — блеет Сафрон, — «не подумал». «Ты за ними едешь?» «Да, к ее дому двигаемся». «Отключаюсь и сразу звоню Мише. Он где-то неподалеку тусуется, обещает быть через пять минут». спешно прощаюсь с пацанами и выхватив из рук гардеробщицы свое пальто вылетаю на улицу знаю я этот клуб знаю был там с майер однажды наркота приватные танцы и развлечения как у васильева на юбилее с такими как маша туда не ходят, либо эскорт, либо работающие там шлюхи Он гондон зачем туда ее потащил? Замечаю въезжающий на парковку мой джип. Залетаю в него практически на ходу. Миша ошарашенно, глядя на меня, тут же бьет по газам. «Домой, Руслан Андреевич?» «Нет». Называю адрес Маши и снова набираю Сафрона. «Где вы?» «Почти приехали. Держи меня в курсе».